А теперь снова моя любимая игра «Попугайчики». Но в этот раз стихи и з к р о г о в о р к и будут ещё сложнее. Готов? Шесть мышат, камышах шуршат. Слишком много ножек у сорока ножек. Волки рыщут, пищу ищут. Саше дали кашу, а Глаше – простоквашу. Саша любит сушки. а с о н е ч к о ватрушки. Слушали старушки, как куковали кукушки на опушке. Черепаха, не скучая, Час сидит за чашкой чая. У осы не усы, не усищи, а усики. Дятел дуб долбил, да не додолбил. По траве тропка протоптана. У Кондрата куртка коротковата. Винтокрылый вертолёт отправляется в полёт. т р и три старушки в ряд тараторят, говорят. Два дровосека Два дроворуба дрова топорами рубят. Пара птиц порхала, порхала да выпорхнула.